Маленький словарик. Перевод с официального языка на человеческий. В каждой профессии есть своя терминология. Она не всегда нужна, потому что многие вещи можно изложить вполне доступными словами. Но эта старая добрая традиция всеми силами сохраняется, так как позволяет замаскировать истинное положение вещей. В первые же дни практической работы в лесничестве мой наставник преподал мне урок такого рода. Он попросил меня принести похиметр. Похиметр? Слово показалось мне забавным, и я, ухмыльнувшись, спросил с наивностью новичка, «А что это?» Наставник закатил глаза от возмущения и сам направился к машине. Достав из багажника раздвижную мерную вилку, которую обычно именуют толстомером, он сунул ее мне в руки. «Это чтобы измерять диаметр спиленных деревьев на обочине», — буркнул он. Я ничего не имею против традиции использовать термины. Напротив, она свидетельствует о том, что профессия может похвастаться долгой историей. А для лесного хозяйства это как раз то, что нужно. Ведь деревья, которые валят сегодня, были посажены за несколько поколений до нас. Но когда мы видим, что термины используются для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, следует насторожиться. Например, что вы понимаете? под словами «эффективное лесоводство». Вы можете решить, что лесоводство – это уход за лесом, чтобы он был здоров, мог защищать себя от вредителей и сопротивляться переменам климата. Но как вы отреагируете? Если узнаете, что слово «животновод» применяется по отношению к мяснику, вам это покажется странным. Но это то же самое, что маскировать рубку деревьев словом лесоводство, А что такое уход за молодыми посадками? В соответствии с той же логикой, так именуют прореживание слишком густых лесопосадок с помощью бензопилы. Впоследствии такое прореживание повторяется еще не раз. Чтобы дать больше простора деревьям самыми красивыми и ровными стволами, безжалостно спиливают их соседей. Одним из синонимов ухода за молодыми посадками служит слово «осветление». Звучит прямо-таки как благодеяние. Но зададим себе вопрос, хорошо ли лесу от такого ухода? Очевидно, нет. Это вам и самим понятно. Кому захочется, чтобы подобным образом ухаживали за тропическими лесами в бассейне Амазонки? Действительно ли лес будет здоровее, если спиливать одни деревья, чтобы обеспечить больше места для других? Разумеется, нет. Когда валят соседние деревья, оставшиеся всегда слабеют, без исключения. Взять хотя бы такой фактор, как ветер. Там, где раньше во время бури можно было опереться на соседа, теперь зияет пустое место. Пока ствол, крона и корневая система приспособятся к новым условиям, может пройти до трех лет. К тому же нарушается социальная сеть между деревьями. Это особенно заметно в старых лиственных лесах. Дерево в результате выборочной рубки, оставшееся в одиночестве, начинает болеть. Самые высокие ветви кроны отмирают, поэтому буки и дубы выглядят как общипанные. Таким образом, от прореживания лес не становится здоровее, и это никак нельзя назвать заботой. А что, если позаимствовать термины у животноводства и назвать вырубки бойней? Слишком жестоко? Но я бы только приветствовала такой подход, поскольку всем сразу стало бы ясно, что идет речь об убийстве живых и чувствующих существ. В принципе, без этого не обойтись, но тогда люди дважды бы подумали, прежде чем принимать какие-то решения. Я в глубине души подозреваю – что многие лесничие испытывают большую неловкость из-за того, чему приходится заниматься каждый день. Но если облечь эти действия в красивые слова, успокаивающие совесть и не вызывающие критики извне, то в этом случае лучше спиться по ночам. Раз уж мы заговорили о частичном отмирании крон, то это приводит нас к следующему понятию – «вымирание лесов». Если вы считаете, что тут все предельно понятно и нет никакой необходимости в переводе, я скажу «и да, и нет». То вымирание леса, о котором пресса трубила в 1980-е годы, действительно не составляет уже никакой тайны. Тяжелые повреждения хвои и листвы – целые вымершие лесные массивы. Причиной были кислотосодержащие выбразы промышленных предприятий и автомобильные выхлопные газы. Последующие события можно с полным правом назвать историей успеха природоохранной политики. Очистительные сооружения и катализаторы в выхлопных системах в корне изменили ситуацию и позволили резко сократить содержание вредных веществ в атмосфере, благодаря чему вымирание лесов в самой угрожающей форме прекратилось. Но проблема с вредными выбросами в атмосферу еще сохраняется. Хотя сегодня больше внимания уделяется о азота, источниками которых являются сельское хозяйство и транспорт. Речь идет не только об образовании кислот, но и об удобряющем эффекте, благодаря которому деревья растут на треть быстрее, чем раньше. Таблицы, по которым работники лесничеств рассчитывают ежегодный прирост древесины, потеряли свою значимость. И данные расчетов постоянно приходится корректировать в сторону увеличения. Но здесь нет поводов для радости. Конечно, больше леса означает больше денег. И это действительно так. Но быстрый рост лишает деревьев сил. И они становятся более восприимчивыми к болезням и засухам. Мы не должны прекращать усилия в борьбе за чистый воздух. Почему я сказала «да» и «нет»? Потому что то значение, которое придается сегодня феномену вымирания лесов, вводит общественность в заблуждение. Ученые единодушно придерживаются мнения, что в целом лес находится в хорошем состоянии, отмирание происходит лишь на отдельных участках, урожайность древесины растет и состояние экосистемы нельзя признать угрожающим, несмотря на удобряющий эффект окисловазота. Но этим оценкам противоречит ежегодный отчет о положении лесов, публикуемый Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства, В нем состояние крон всех видов лесных деревьев описывается как по-прежнему внушающее тревогу. Здоровыми могут быть признаны менее половины деревьев. Большинство имеет более или менее выраженные повреждения. Итак, лес в принципе здоров, но большинство деревьев больны, как одно увязывается с другим. Лесничество своими вырубками сами ухудшает состояние лесов. Уже упомянутое нарушение социальных структур деревьев – это лишь один из факторов. Сюда необходимо добавить и изменение микроклимата лесов, который становится суше и теплее за счет повышения освещенности. Особый ущерб причиняют тяжелые лесозаготовительные комбайны – харвестеры. Они уплотняют почву и повреждают корни, разнося грибковые заболевания деревьев. Все это сказывается на кронах которые совершенно справедливо год за годом оцениваются в отчетах как имеющие повреждения. Однако контролирующие органы входят и в то же самое ведомство, которое занимается и коммерческой деятельностью. Неудивительно, что оно склонно искать виновных на стороне.